Глава 55. Симон расхаживает по коридору на костылях, когда я возвращаюсь к Афине. Но как только я переступаю порог, он выпускает их из рук и сжимает меня в объятиях. «Я прождал тебя больше часа», — отстранившись, говорит он и обхватывает мое лицо руками. «Мне отчаянно хочется, чтобы он поцеловал меня, но этого не происходит». «Ты узнала все, что хотела?» Появляясь у него за спиной, спрашивает Афина. «И да, и нет. Я отступаю от Симона, ведь мне ещё нужно объяснить ему суть магии крови. Её мысли сумбурны и бессвязны, но она много думала о Симоне, словно хотела что-то сказать ему». «Кто хотел мне что-то сказать?» — спрашивает Симон. Я тяжело вздыхаю. «Жулиана». Симон моргает. «Ты говоришь так, словно только что разговаривала с ней». но ну, в каком-то роде так оно и было». Его взгляд устремляется к Афине. «Это ещё одна разновидность магии, которой обладают Селенаи? Вы разговариваете с мёртвыми?» «Да», — отвечаю я. «Не все Селенаи умеют это делать. И не только это». На его лице отражается лёгкий испуг и я сомневаюсь, что мои объяснения смогут его успокоить. «Вы можете обсудить это позже», — говорит Афина. «Нас ждёт Грегор». «Если я хочу помириться с дядей, мне следует уступить, но сегодня вечером мне нужно вернуться домой, хотя бы для того, чтобы не ставить под удар сестёр Света, если Уден или граф придут за мной в аббатство». «Я не могу», — наконец решаюсь я. «Нам с Симоном нужно поговорить». Кузина хмурится. «И что мне сказать Грегору, когда он спросит, где ты?» Я наклоняюсь, чтобы поднять костыли Симона. «Скажи ему, что я следую своим инстинктам, и ему не стоит пытаться удержать меня». Вздохнув, Афина уходит, а я помогаю Симону добраться до кухни. С тихим стоном он опускается на стул. «Не хочу становиться ещё одним камнем преткновения в твоих отношениях с семьёй». Это не имеет к тебе никакого отношения, — говорю я. Родные сами отказались от меня. Так что только мне решать, когда вернуться. Симон нервно ерзает на стуле. Ты расскажешь мне, как смогла поговорить с Жулианой? Я опускаю глаза на свои руки, чтобы не встречаться с ним взглядом. Это мало походит на разговор. Скорее на подслушивание. Я слушаю. Я сжимаю кулаки. Мысли, мои, твои, любого, отдаются у нас в крови. Когда человек умирает, кровь сохраняет его последние мысли. Симон приоткрывает губы, чтобы задать первые из множества вопросов, но я продолжаю, не давая вставить ни слова. И я могу услышать их, прикоснувшись к крови или воспользовавшись камнем крови. В этот раз он даже не пытается заговорить, а я не знаю, что ещё сказать. Вот, пожалуй, и всё. Через несколько секунд говорю я. Когда я осознала, что со мной происходит, решила, что схожу с ума, как Жулиана. Ведь она слышала голоса мёртвых женщин. Поэтому я боялась кому-нибудь об этом говорить. Симон усмехается. Даже я бы не поверил. А сейчас веришь? или показать. Его улыбка исчезает. Вряд ли ты захочешь узнать мои мысли. Я не признаюсь, что уже слышала их. Это всё, что даёт тебе эта магия. Его голос пропитан предвкушением. Или есть что-то ещё? Я прикусываю нижнюю губу. Есть ещё кое-что, но даже Грегор не понимает, как это происходит. И это одна из причин Почему он хочет, чтобы я вернулась? Полагаю, это также одна из причин, почему ты не хочешь возвращаться. Симон делает глубокий вдох. Итак, ты отправилась услышать последние мысли Жулианы. Её кровь. Что она сказала? Я пересказываю водопад разрозненных мыслей. Я услышала больше, чем от других жертв, но обычно в мыслях больше осмысленности. Хоть мне и кажется, что она говорила о будане Или о ком-то ещё близком ей. Симон смотрит в одну точку на стене, прокручивая всё в уме. «Пока тебя не было, я много думал». Он трясёт головой, словно пытается прояснить мысли. Предположив, что он говорит о графе, я киваю, но внезапно слышу. «А что, если это Ламберт?» «Ламберт?» «Он вписывается в общую картину», — заявляет Симон. «Умный, физически развитый, вовлечён в расследование, сохранил нездоровую привязанность к матери, воспитывался властным отцом, детство омрачено трагедией, нет друзей, трудностей с женщинами...» «Половина из этого подходит Иудену», — протестую я. «Но всё вместе только Ламберту». Я качаю головой, не соглашаясь. То, что он не ходит на дорогу удовольствий и о его помолвке договорился отец, не означает, что он не ладит с женщинами. «Согласен», — признаётся Симон. Но вдруг он завидует тому, с какой лёгкостью это удаётся Удену. Любому мужчине из богатого квартала это далось бы с той же лёгкостью, что Удену. Вот только Ламберт живёт с ним в одном доме. «Всё равно это не имеет смысла», — говорю я. Ламберт помолвлен с леди Женевьевой. Если у него и были какие-то трудности, они закончились. Возможно, следует искать смысл во временных рамках, предполагает Симон. Часто убийца переходит от фантазии к действию из-за какой-то беды, которая не в его власти. Например, потеря любимого человека. Или что-то, от чего жизнь полностью меняется. Например, женитьба. Но чтобы преступник начал действовать, его привычный мир должен пошатнуться. Я качаю головой. Ты сказал, что всё началось с Биатрис. Что тогда случилось? Симон пожимает плечами. Умерла леди Монквьер? Нет, это ещё двумя годами раньше, возражаю я. И почему между убийством Биатрис и Переты прошло так много времени? Между первой и второй жертвами «Всегда больше всего времени». Симон поднимает лицо вверх, словно ответ написан на потолке. К тому же остаётся вероятность, что мы просто не знаем о каких-то жертвах. «Симон», — шепчу я, — «а что, если леди Мункьюир была первой?» По его реакции сразу понятно. Он со мной не согласен. Он старательно отводит взгляд и чешет щеку, на которой отросла лёгкая щетина. Кэт, Ламберт, боготворил её. Что, если он искал подобных отношений? Женщину низкого происхождения, которую бы он возвысил до дворянки. «Стать спасителем для кого-то», — говорила Жулиана о брате. И я видела, как это желание обратилось против меня, хотя и выражалось в простой доброте. Я дохожу до дальней стены кухни и разворачиваюсь. «Нет, не понимаю, как это связано». «Подумай сама», — настаивает Симон, когда я прохожу мимо него. Беатрис была проституткой, а потом вышла замуж. А вдруг его разозлило, что она предпочла ему другого? Я качаю головой. Я знала Перетту, Симон. Она бы никогда не отказалась от замужества. Так почему для неё и других всё закончилось так плачевно? Разворачиваюсь вновь под его неотрывным взглядом. Уверен, ответ кроется в том, что убийца сделал с телами. Я останавливаюсь и хмуро смотрю на Симона. Он испытывал отвращение. Считал, что эти женщины не заслужили даже смотреть на него. Вот именно, Симон кивает. Он опивается своим превосходством. И всё же Ламберт всегда ведёт себя скромно и неуверенно, в отличие от его высокомерного брата. Я качаю головой и продолжаю расхаживать по комнате. Мне всё ещё кажется, что всё указывает на Удена. В глазах Симона читается сомнение. Уден любит плескаться в сточной канаве и не отрицает этого. У него нет иллюзий на свой счёт. «А что изменилось?» — спрашиваю я. «Почему убийца переключился на сестёр Света и работников святилища, подставил архитектора и тебя?» «Потому что всё это кое-чем объединено». Симон дожидается, когда я остановлюсь и посмотрю ему в глаза, а затем продолжает. «Тобой». «Мной?» Симон поднимает руку, прося придержать свои возражения. «Это не означает, что его цель именно ты». Перед моей поездкой в мезанус он оставил мне записку, насмехаясь надо мной, как бы говоря, что для него это игра, в которой он планирует победить. А после убийства Николь понял. «Самый лучший способ причинить мне больше боли — причинить боль тебе». Симон замолкает и сглатывает. «Ему даже удалось настроить меня против тебя». «А потом он напал на меня», — шепчу я. «Да», — Симон вздрагивает. «Но почему убийца меня не добил? Возможно, посчитал, что я умру и так. А сам нанёс сокрушительный удар по своему врагу, убил Жулиану и свалил вину на Симона. Вот только меня не покидает ощущение, что мы упускаем что-то важное. Я с тобой, Симон. Ну, не считая того, что я не согласна с твоими выводами о Ламберте. Он любил Жулиану больше, чем кого бы то ни было. Симон откидывается на спинку стула и опускает взгляд на пол. В чём-то ты права. И мне трудно поверить, что он мог причинить боль тебе. Просто он замолкает и вздыхает. Ты права. Но что-то в его согласии мне не нравится. А что сказал бы Альтум Феррис? Велел бы доверять интуиции. «Так почему ты этого не делаешь?» «Я доверяю», — бормочет он. «И она говорит мне, что у Ламберта есть чувство к тебе». И это затмевает все мои рассуждения. Я пристально смотрю на него. «Ты хочешь сказать, что ревнуешь?» Симон приподнимает голову. «Я хочу сказать, что по сравнению с ним мне нечего тебе предложить». Я опускаюсь на колени, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Меня это не волнует». «Но волнует меня», — шепчет Симон. «И так сильно, что я готов уступить тому, кто сможет обеспечить тебя всем, как никогда не удастся мне». Я наклоняюсь ближе к нему. «Это мой выбор, помнишь?» Симон приподнимает голову, чтобы я не смогла его поцеловать, а его глаза переполняют страдания. И ещё и мой кот